но некоторые из них зацепились за плечи, запутались в волосах, отчего он сам стал походить на дерево. Картину приснившегося Эммондова луга в его уме смыло бурным потоком вернувшихся воспоминаний, события минувшей ночи так живо предстали перед мысленным взором Перрина, что показалось гораздо более реальными, чем все, что окружало его сейчас.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 Даже оставшихся на другой стороне реки он вполне мог бы и обойтись, но с появлением оседа или стража, или, что даже лучше его друзей, исчез бы целый перечень тревог. «Будь у желаний крылья овцы бы летали», так обычно говаривала миссис Лухан. С тех пор, как его лошадь скакнула с обрыва, юноша ее не видел. Он надеялся, что она...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 Огниво и все прочее для разжигания костра пропало вместе с переметными сумами, но кедры дадут труд, а приложить немного руки и готов лук для добывания огня. Перин вздрогнул, когда в его убежище прорвался ветерок. Плащ уплыл куда-то по реке, а куртка и вся остальная одежда, вымокшие в потоке, оставались до сих пор холодными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 Перин кинулся искать другие следы копыт. На плетеном ковре жухлой травы они отпечатались плохо, но его зоркие глаза все-таки нашли их. Прерывистый слабый след вел в сторону от реки, густой рощицы, где деревья, болотный мирт и кедры, стояли плотной стеной, защищая Перина от ветра и высматривающих добычу глаз. Раскидистая крона одинокой суги возвышалась над центром рощицы. По-прежнему усмехаясь, Пэрин продрался через сплетенные друг с другом ветви, не заботясь о том, сколько шума поднимает. Внезапно он шагнул на небольшую полянку под сугой и остановился. За маленьким костерком, прижавшись спиной к Бели, пригнувшись, стояла Эгвин.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 Эрин позволил ей подтолкнуть себя к костру и вытянул руки над пламенем, наслаждаясь теплом. Эгвин достала из сидельной сумки сверток промасленной бумаги и протянула юноше хлеба и сыра. Сверток был так туго обвязан и плотно завернут, что еда осталась сухой даже после пребывания в воде. — Ты тут о ней беспокоился, а она справилась совсем лучше тебя.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 Прошлой ночью я никого из наших не видел, и ни исчезающих ни тролоков. Вот так. — С Рандом все будет в порядке, — сказала Эгвин, быстро прибавив. — Со всеми. Должно быть так. Наверное, сейчас они нас ищут. Теперь они могут дойти до нас в любой момент. Морейн же все-таки оседой. Я себе постоянно об этом твержу, — сказал Перрин.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 «Конечно же!» — прервала она охот его рассуждений. Марейн седой сказала, что найдет нас, если мы потеряемся!» Феррин дал ей договорить, потом продолжил. «Или же первыми нас найдут троллоки. К тому же Марейн могли убить. Всех их могли убить. Я надеюсь, что они живы. Надеюсь, что в любую минуту они выйдут к этому вот костерку. Но надежда...» Все равно, что обрывок веревки, когда ты тонешь. Чтобы вытащить себя из омута, одной надежды мало. Эгвин закрыла рот и уставилась на Перина. На скулах ее перекатывались желваки. Наконец она вымолвила. — Ты хочешь отправиться вниз по реке к Беломостью? Если Морейн седой не найдет нас здесь, то это следующее место, где она станет нас искать. — Я понимаю, — медленно сказал Перин, — что Беломосте — это куда нам нужно бы идти, но об этом, скорее всего, известно и исчезающим. Там-то они и станут нас искать, и на этот раз с нами не будет айседа или стража, чтобы защитить от врагов. — По-моему, ты собираешься предложить сбежать куда-нибудь, как хотел поступить Мэт?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 что мне придется тревожиться о чем-то подобном. Что, если она не придет в Кемлин? Вдруг она считает нас мертвыми? Может, она заберет Ранда и Мэт прямиком в Тарвалан?» Морейн седой говорила, что сумеет отыскать нас. Твердо сказала Эгвин. «Если она может найти нас здесь, то может найти и в Кемлине, и найдет обязательно». Пэрин медленно кивнул. — Раз уж ты так говоришь. Но если она не появится в Кеймлине через несколько дней, то мы отправимся в Тарвалан и вынесем наше дело на суд престола Амерлин. Юноша глубоко вздохнул. — Две недели назад ты Айседа и в глаза-то не видел, а сейчас говоришь о престоле Амерлин? О, свет!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 Засовывая сверток обратно в переметные сумы, она тихонько засмеялась, словно это была шутка. Явно существовали некие границы того, кому и сколько главенства над собой готова была уступить Эгвин. В животе у Пэрина бурчало. Ну, раз так, — произнес он, вставая, — можем отправиться в путь прямо сейчас. — Но ты все еще мокрый, — возразила девушка.